Подарок. Уведомление на бандероль Маруся получила в пятницу. В выходные почтамт не работал. В понедельник с утра в неурочный час, как делала теперь ежедневно, она заспешила на работу. Там пришлось задержаться, домой бежала в потемках, шарахаясь от каждого куста. Ни на какую почту уже не заходила. Вспомнила об уведомлении во вторник. Что-то тренькнуло вдруг в душе. Господи! а вдруг что-то важное прислали, какие-нибудь документы. Маруся попросила коллегу завести ее вечером на почту и подождать там. Поздно идти одна, боится. Это было чистой правдой. На почте, по случаю приближающихся новогодних праздников, было людно. Бедной коллеге пришлось ждать Марусю больше часа. Небольшая бандероль показалась странно тяжелой. Маруся торопливо развернула упаковочную бумагу и, открыв коробочку с посылкой, опустилась на диван. Генрих сам выбрал имя дочери. Маруся вообще-то мечтала об Оксане. Имя Агата казалось ей созвучным гусиному гоготу. Почему сразу не гагатой? Есть и такой камень. В принципе, называть девочку в честь поделочного минерала как-то неестественно. Но агаты в природе все же существовали, и Маруся смирилась. Уменьшительный вариант так и не нашелся. Называли «агатушкой». В общем, прикольно получилось. Через неделю после роддома Генрих смог приехать. Привез для Маруси дивную брошь начала 20 века в стиле модерн работы знаменитого бельгийского ювелира Филиппа Вольферса. Брошь называлась «Жук из трикозы». Большой жук из черного опала На изящном золотом листочке, который держат две стрекозы. Золото, эмаль, бриллианты. Брошь была настоящей драгоценностью. Но самым великолепным был черный опал. У него было имя — и мага, Так называют взрослых жуков. Почти необработанный, лишь слегка отшлифованный, камень действительно по форме и размеру напоминал крупного жука со сложенными крыльями. Необыкновенная красота. Переливы света, вспыхивающие радугой на черном фоне, завораживали и намекали на цену украшения. Маруся была очарована подарком, хотя и понимала, что надеть брошь, скорее всего, не сможет. Ну и что? Пусть просто будет символом того, что Генрих благодарен за дочь и любит их обеих. Маруся доставала украшения всегда, когда скучала по Генриху. И этого Ей было достаточно. Довольно быстро стало ясно, что Агата будет черноглазой. Генрих уверял, что такие глаза были у его матери. «Смотри, как я угадал. Не глаза, а очи. Вот он, черный опал. Гляди, сколько блеска, какая игра цвета!» Маруся смеялась. Но что правда, то правда. Таких чернущих глаз не было даже у нее, потомственной украинки. Шло время. Агате было уже два года. Фаина ругала дочь за то, что живет в любовницах, привечает женатого ухажера. Ничего от него не требует и о будущем малышке не думает. Маруся в самом деле была довольна тем, что имела. Что Генрих женат, она знала с самого начала. И это ничего не меняло. А вот детей в законной семье у него не было. Значит, у Маруси есть шанс, что однажды, Любимая останется с ними навсегда. А нет, стало быть, не судьба. Что ж, как говорится, бачили очи. Генрих приезжал всегда ненадолго, но и с возвращениями не тянул. Благо его известного гемолога часто приглашали как эксперта для оценки драгоценных камней. Он мог ездить практически свободно. И в этот раз прощаясь, любимый предупредил, что вернется максимум через три недели. Маруся заскучала через три дня. Открыла бархатную коробочку с брошью и обнаружила, что та пуста. Подарок исчез. Маруся испугалась ужасно. Как могло случиться такое? Поиски ни к чему не привели. Домой к ним никто не приходил. Воровать некому. В общем, кошмар. Маруся ждала Генриха со страхом. Не представляла, как скажет о необъяснимой пропаже. Через три недели он не приехал. Через два месяца ожидания Маруся решилась позвонить. Голос в телефоне ответил, что номер в сети не зарегистрирован или набран неправильно. Маруся была послушной девочкой и сразу приняла условие звонить только в случае крайней необходимости. Вот и позвонила. Конечно, можно было разыскать Генриха по рабочему телефону в известном ювелирном доме, Но это уже было такое унижение, которого Маруся не могла себе позволить. Больше он не приезжал. Исчезновение подарка перестало быть тайной. Брошка уехала вместе с хозяином. Все стало настолько очевидно, что раздумывать об этом не было необходимости. Ну что она могла? Ненавидеть любовника за обман? Презирать, что тайком забрал подарок? Ругать себя за глупость? И что бы это дало? Сама выбрала свою судьбу. Нечего теперь винить кого-то. А брошь, как говорится, Бог дал, Бог взял. Маруся вытерла слезы и снова посмотрела на брошь. Сколько лет она не видела украшения, но помнила мельчайшие детали отделки. Черный жук, сидящий на золотом листочке, который держат две стрекозы. Благородный опал мягко светился, В его глубине вспыхивала и переливалась радуга. Генрих просит прощения или прощается навсегда. Маруся собралась и ночью выехала в Санкт-Петербург. Агате позвонила Алла Петровна. С того дня, как она предложила отчаявшейся незнакомке работу, Алла слегка ее опекала. Они не то чтобы подружились, нет, разница в возрасте, статусе и, в конце концов, характере работы этого все равно не позволила бы. Агата приходила и уходила, почти никого не заставая на рабочем месте. Алла Петровна царила в офисе днем. Ее обязанности и права почти не имели границ. Она ведала хозяйством, кадрами, охраной труда, транспортом и всем, без чего не могла обойтись, ни одна контора. Кроме того, она была как бы внештатным психологом, так как знала все о каждом и всегда могла здраво рассудить, кто виноват и что делать. С самого первого дня Агата старалась не подвести свою фею-крестную, чтобы та, не дай бог, не пожалела, что пригрела какую-то бабу с улицы без документов. Алла Петровна заметила ее служебное рвение и потому, наверное, продолжала благоволить уборщице. Звонила она своей подопечной от силы пару раз. И всегда по важному делу. Поэтому, увидев ее имя на экране, Агата струхнула. Ну, как хотят уволить. Трудовую книжку она так и не принесла. Но Алла Петровна огорошила Агату сообщением, что в конце предпоследней перед праздниками недели Марк Андреевич собирает всех сотрудников для поздравлений. Последние дни всем будет не до этого, тем более многие уже отпросились на несколько дней раньше, чтобы растянуть удовольствие. Приглашены все, в том числе и технические служащие. Ну, там водители, курьеры, охрана. И она, уборщица Агата. Я тебе раньше всех позвонила, чтобы ты купила себе что-нибудь подходящее. Стельмах, кстати, премию обещал. Прослежу лично, чтобы тебе тоже не забыли выписать. Алла Петровна, спасибо за приглашение, но я-то там зачем? Меня все равно никто из сотрудников в глаза не видел. Буду сидеть как дура. Тебя видели я и директор, так что не паникуй и не прибедняйся. Ты лучше пообещай мне, что волосы под шапку засовывать не будешь, а наоборот, вывесишь всю красоту на всеобщее обозрение. Это было как раз то, чего Агате делать не хотелось. С проклятыми кудрями всегда одно и то же. Все начинают пялиться. Лучше накануне собрания она скажет, что животом мается и прийти не сможет. «Как-нибудь без нее обойдутся». Но Аля, она сказала совсем другое. «Хорошо, я постараюсь. Спасибо, Алла Петровна». Никуда она не пойдет, конечно. Это понятно, и думать нечего. В тот же вечер по пути на работу она заглянула в магазин женской одежды. Купить ничего не купила, просто прошлась мимо стоек с нарядами. На следующий день и того хуже. Загляделась на лодочки в витрине обувного. Агата смеялась над собой и была уверена, что через день-два шапоголик в ней умрет, не приходя в сознание. Но не тут-то было. Купить что-нибудь красивое, хотя бы примерить и покрутиться перед зеркалом, стало просто навязчивой идеей. Она вовсе не собиралась менять свое решение, хотя можно просто получить удовольствие от процесса. Была не была. Один раз живем. Она плюнула на все, И купила в Зара на Невском узкие черные брюки и темно-зеленую блузу без воротника и рукавов. Это ведь можно надеть летом просто так, на прогулку, например. На туфли ушли все выходные. Она боялась разгуливать по центру, поэтому уехала на окраину и там обошла все магазины. Хотела купить черные лодочки на невысоком каблуке или вообще балетки. В результате купила красные на шпильке. С полдороги решила вернуться и поменять, но то женское, что неистребимо сидело в ней, так и не позволило поступить разумно, хотя бы деньги сэкономить. Туфли обошлись, дороже всего остального вместе взятого. И куда она в них собирается ходить? Летом на прогулку? Как раз вернется через пять шагов. Вот овца! Ругаясь и злясь на себя, Агата приехала домой. Муся встретила ее в коридоре и выразительно мяукнула. «Мусюшка, прости меня, дуру! Прошлялась, деньги профукала, а корм тебе купить забыла, дубина стаиросовая. Придется молочко пить и колбаску куриную доедать. Колбаска, конечно, паршивенькая, я ее для себя покупала. Ты такую, подеи есть не будешь, но другого ничего нет». Муся, ничем не показав своего возмущения, запрыгнула в кресло улеглась на подушечку и стала ждать, когда пригласят к обеду. Агата так расстроилась из-за своего ничем не оправданного мотовства, что примерять обновки не стала. Просто убрала все в шкаф и побежала на кухню готовить Мусе еду. Все равно никуда она не пойдет. Утром ни свет, ни заря в дверь постучали. Почему-то Агата не испугалась этого звука. Олег стучал бы иначе. Впрочем, скорее всего, он бы вообще не стучал, а подкараулил ее в подъезде или за углом. Путаясь в одеяле, Агата вскочила с дивана и на цыпочках подбежала к двери. Береженого бог бережет. Надо сначала в глазок поглядеть. Агата поглядела и обмерла. За дверью стояла Маруся, собственной персоной. Агата сразу поняла, что-то случилось — И не только потому, что мама приехала на неделю раньше, чем обещала. Марусины глаза горели каким-то лихорадочным блеском. Она прятала их, косила в сторону и ни в чем не желала признаваться. Агата, испуганная необычным поведением матери, налегла с расспросами, но потом решила сначала согреть путешественницу, накормить, напоить, а уж потом все выпытать. Чутье подсказывало, что дело тут не в ней и ее мужа-садисте. Наконец, немного пришедшая в себя Маруся уселась на диван. Она всю дорогу готовила для дочери речь, но так и не решила, с чего начать. И тут в дело вступила Муся. Она перелезла со своей подушечки на диван рядом с Марусей. Потом перетекла ей на колени, разлеглась и заурчала. «Ого! Ты глянь на нее! Признала тебя как родную! Ко мне так не ластится!» Я для нее скорее обслуживающий персонал. Видно, ты ей больше нравишься. Чувствует добрую душу». Маруся стала гладить кошку и понемногу рассказала дочери все. Об отце, его исчезновении из их жизни, о брошке и ее необычном возвращении. «Я уверена, что брошь прислал твой отец. Только почему сейчас? Позднее раскаяние или что-то более серьезное? Может, Он заболел и таким образом просит прощения у меня и тебя. Или хуже. Умирает и так прощается. Мама, ты что, все еще любишь его? Ты с таким лицом приехала, что меня чуть кондратий не хватил? Не знаю, Доню. Думала, что все давно пережито и бельем поросло. А увидела брошку и сердце сжалось. Может, он нас с тобой видеть хочет. Как-то искупить. Не знаю, мам. Если для тебя это важно, я готова. Давай найдем о нем информацию, попробуем связаться. Маруся, обрадованная поддержкой дочери, рассказала все, что было ей известно о Генрихе. Агата обещала, что сегодня вечером с компьютера в приемной офиса выйдет в интернет и все узнает. Хочешь? Брошку посмотреть. Маруся достала из сумки коробку. Агата ахнула. Осторожно достала украшение. Брошь поразила ее не только удивительной красотой. Она сразу оценила искусство автора, изящество замысла и тонкость исполнения. «Ты знаешь, чья работа?» «Смеешься. Я Вольферса ни с кем не спутаю. Вживую я его работы, конечно, не видела, но стиль неповторимый. Это что, каталожная вещь?» «Не думала об этом». Но можно выяснить, если интересно. Оцени опал. У него есть имя и мага. Я сразу на него запала. Такая необычная форма. А цвет? Восторг души, правда. Ты знаешь, мам, а ведь он любил тебя. Такую вещь абы кому не дарят. Тебя он любил еще больше. Генрих выбрал эту вещь, потому что опал напоминал цвет твоих глаз. Такие же черные, а внутри радуга. Да он поэт. Жаль только, оказался дешевкой. Свалил по-английски вместе с подарком. Жаба задушила. Не хочу его оправдывать, но, может, все не так просто, как мы думаем. Ладно, спросим при встрече. Если успеем. До работы оставалось много времени. Можно наговориться. Агату тревожил вопрос: где Олег? Ее удивляло и пугало то, что ни напрямую, ни через кого-то он на Марусью не выходил и выяснять ничего не пытался. Что это значит? В то, что он и не собирался искать беглую жену, она не верила ни секунды. Не таков человек. Тогда почему от него ни слуху, ни духу? Почти три месяца прошло. Маруся считала, что это хороший знак. Если за такой срок не объявился... Значит, о том, где сховалась Агата, ничего не знает. В это хотелось верить им обеим. Однако, зная мужа, Агата не сомневалась. Рано или поздно он появится. И к этому надо быть готовой. Вечером, закончив работу, Агата, как и обещала, зашла в интернет, пытаясь найти информацию о Генрихе Исааковиче Корце, гемологе и коллекционере. Сведений об отце обнаружилось немало. Все-таки он оказался человеком известным. Но главным было то, что в октябре этого года Генрих Корц скончался. Маруся отреагировала на известие как-то непонятно. Сначала заплакала, потом сказала, что так и знала, потом недоуменно спросила, тогда кто прислал брошь? Тот же вопрос волновал Агату. Предположим, Генрих попросил кого-то сделать это после его смерти. Тогда почему брошь передали только сейчас? В посылке никакой записки с объяснением не было. Хотя все может быть. Но не смог человек раньше. Занят был, забыл. В любом случае брошь от Генриха. Других вариантов нет. Надо считать ее последним прости и, в самом деле, простить на том и порешили. Уже ночью Маруся спросила дочь, почувствовала ли та что-нибудь, узнав о смерти отца. Не было смысла отрицать. Все, что Агата узнала о своем отце, взволновало ее чрезвычайно. Возможно, сожаления от утраты не было, ведь она совсем не знала этого человека. Более того, история о том, как он бросил Марусью и свою дочь, вызвала у Агаты отнюдь Неприятное чувство. И все же, из найденной ею информации было очевидно, что Корц — человек неординарный и чрезвычайно талантливый. Прекрасный специалист, востребованный в своей профессии, к тому же коллекционер драгоценных камней с мировым именем. Достаточно, чтобы проникнуться уважением к любому из людей. Возможно, когда-нибудь так и будет. Но пока... Как говорится, умом понимала, а сердцем не принимала. Мам, а ты знала, что у Генриха есть еще одна дочь? Наверное, родилась после того, как мы расстались. Да нет, она старше меня на три года, на Корц. Мам, ты чего молчишь? Да вот размышляю о том, какая я дура. Прямо скажем, лохушка деревенская. Ведь он с первого дня знакомства говорил, что несчастлив в браке, жена детей не хочет, а он от этого страдает. Много ли бабе надо? Пожалела страдальца непрекаянного. Мы с тобой одним миром мазаны.